Глава седьмая. Перелёт до Детройта прошёл в напряжении. С момента встречи утром в гараже они едва ли перекинулись парой слов. Заводя машину, Кай кидал на парня хмурые взгляды, то и дело пытаясь подавить зевки, а едва заметные под макияжем синяки под глазами говорили о том, что спала она крайне плохо. Если вообще спала И Макс был почти уверен, что такое её состояние вызвано мыслями о сегодняшней дате. Если верить Эрику, то отправившись сегодня на задание, она практически наступила себе на горло. А может, всё дело было в предрассудках. Многие агенты впадали в самые настоящие крайности, когда вопрос касался каких-либо примет и традиций. Хотя он и не знал, входило ли кай в их число. А по крайней мере, она понимала, что это дело было важнее любых причин отказаться от него, и ставила его выше своих принципов и заморочек. Добравшись до отеля, они разошлись по номерам. И изучая схему здания стриптиз-клуба, Макс рассчитывал на то, что имевшиеся у них пару свободных часов, Кай потратит на то, чтобы хотя бы немного отдохнуть, потому что в самолёте ей так и не удалось поспать. И он начинал задумываться о том, как бы она не сорвала операцию, свалившись от усталости. Не говоря уже о том, что сейчас весь план нравился ему ещё меньше, чем раньше. Клуб был чертовски неудобен на случай экстренного побега. Один вход, через который внутри попадали как посетители, так и обслуживающий персонал. Подвальное помещение и никаких окон. Если что-то пойдёт не так, и они не успеют добраться до одной единственной двери, то окажется заперты, а драться придётся до победного. Хотя когда бывало иначе. В соседнем номере хлопнула дверь, и Макс поднялся, направляясь к своей в ожидании, что Кай зайдёт к нему. Но стук так и не прозвучал. Парень выглянул в коридор. Длинные каштановые волосы мелькнули в самом конце за поворотом на лестницу. Он укоризненно вздохнул. Девчонка даже не предупредила, что уходит. Она как будто целенаправленно выводила его из себя всеми своими действиями, показывая, что не намерен работать вместе. Но он абсолютно точно не собирался поддаваться на её провокации. Если она думает, что такое отношение заставит его отказаться от работы с ней, то глубоко ошибается